Глава четырнадцатая «Сказать, что я обалдел, ничего не сказать. До сегодняшнего дня наибольшее число духов я видел в ущелье месяц назад. Тогда у меня и двух моих товарищей не хватало патронов и гранат, чтобы отбиться. Сейчас, как мне кажется, что всем душманам в районе ста километров оповещение пришло». А, «Как они узнали?» – спрашивал меня Кеша, забравшийся в кабину оператора. «По почте или в рупор кто-то крикнул. Не знаю, какая у них там система оповещения», ответил я, опять надевая экипировку. Сапин занял позицию чуть позади своих парней. Я подбежал к нему и залег. «А что можно сделать с таким количеством духов?» спросил я, снимая автомат с предохранителя. «Да всех не перестреляем. У них там и пулемет, и РПГ, и крупный калибр на машинах стоит. О, а трактора зачем пригнали?» задал сам себе вопрос Сапин, продолжая смотреть бинокль. «Перепахать нос хотят. Обломаются, но ситуация хреновая. На всех патронов не хватит», ответил Игорь Геннадьевич. Рядом с вертолетом залег радист, который продолжал вызывать подмогу. В передней кабине сидел Кеша и тоже пробовал докричаться помощи. Видимо, включил аккумуляторы на своем рабочем месте. Валера уже слез со втулки несущего винта, закрыв предварительно капоты. Бортовой техник залег на другой стороне с бойцами Сапина. И тут начал вздрагивать песок. И с каждым разом эти песчаные фонтаны и земли становились все чаще. Душманы начали стрелять. Пока еще далеко, но они слишком быстро приближаются. Особенно те, кто на машинах. «Саня, готовься! Надеюсь, ты помнишь, как стрелять из автомата?» Сказал Сапин и откатился в сторону чтобы контролировать обстановку и перед собой, и сбоку. Я начал звать Кешу, чтобы он вышел из кабины, но тот продолжал пытаться дозваться кого-нибудь. Смотрю по сторонам и не могу придумать способа спасения. Надежда только, что прилетят свои. А стрельба становится все плотнее и плотнее. Уже одна из пуль попала в фюзеляж вертолета. Эх, жаль, что сейчас он нам ничем не поможет, а ведь у него полный боекомплект. «Точно!» — воскликнул я и бросился к Ми-24-му. Быстро забрался в кабину. Аккумуляторы в работе. Кеша пытается связаться, но сейчас он мне нужен в другом месте. «Кеша, а ну вылезай! Будешь руководить работой подразделения!» Крикнул я Петрову. «А, чего?» «Быстро всех на хвостовую балку! Будем отстреливаться крупным калибром!» «И правда, чего пропадать добру? У нас же есть целая ГШ-2-30 с боекомплектом в 250 снарядов. Ничего ей пропадать!» Ничего не понимающий Кеша выбрался из кабины и подошел ко мне. «Кеша, «А ты из чего, Сань? Я знаю, что страшно. Надо успокоиться. Может, выпить чего?» «Кеша, не надо мне тут сеанс психотерапии устраивать. Быстро всех к хвостовой балке! Я скажу, куда повернуть вертолет!» Иннокентий почесал затылок, а потом заулыбался. «Ага, прозрел!» Пока он звал всех, я приготовил вертолет к стрельбе. «У нас есть еще и блоки с неуправляемыми ракетами, но при пуске они дают просадку. Значит, могут просто попадать в землю» аккумулятор уже включены, цепи вооружения тоже. Выбор оружия поставлен в положение НПУ-30, что означает неподвижная пушечная установка. «Саня, готовы?» – прозвучал крик позади вертолета. Я посмотрел по сторонам и перед собой. Можно лупить и в данном направлении. Духи уже достаточно близко. «Парень, давай в укрытие, а то гильзами засыпет!» Сказал я радисту, который по-прежнему сидел рядом с вертолетом и пытался вызвать помощь. Радист убежал. Я выдержал паузу. В душе уже почувствовал, что снова лечу. «Огонь!» — крикнул я и нажал кнопку rs на ручке управления. Три снаряда ушли в направлении духов. Отдача такая, что вертолет подпрыгнул на месте, подняв воздух пыль. Вижу, что снаряды летят точно в направлении цепи духов, и не прошло и нескольких секунд, как вся цепь людей в одеяниях разного цвета исчезла. А точнее, душманы просто залегли. А что, так много времени можно выиграть для прилета наших, при этом патронов никто не тратит. «О, Саня, ты лучший!» – слышу я сзади радостные крики. «Саш, справа подходят!» – подсказывает мне Кеша, подбежавший к кабине. «Так, Иннокентий, дай команду развернуть вертолет вправо, пока я не остановлю». «Ась!» – кивнул Кеша. Прошло несколько секунд, прежде чем я почувствовал, как вертолет начал медленно вращаться по часовой стрелке. «И раз! И раз! И взяли!» – хором кричали мои бурлаки. «Ага, слаженно работаем! Теперь передо мной несколько машин, быстро спешащих в нашу сторону. Их нужно остановить обязательно. Там на каждом таком пикапе точно сидит дух с пулеметом». «Хорош! Внимание! Огонь!» Еще даю один залп, пустив немного больше снарядов, и тут, как по заказу, сразу две вспышки. В небо взмывает огонь, и две машины прекращают движение. «Ура! Пушка! Вещь!» Но и это еще не все. Потенциал подобного авиационно-пушечного комплекса еще не полностью раскрыт. «Влево на тридцать градусов вращаем!» Командую я, и снова мужики поворачивают вертолет. Выставились. Начинаю стрелять. Нет долет. Но и это не проблема. «Кеша, скажи, чтоб повисли на балке, и сам прыгнуть не забудь!» Несколько покачиваний назад, и вертолет слегка задрал нос. Терять мгновение нельзя. Нажимаю кнопку, и несколько снарядов полетели в духов. И тут прямое попадание. Взрыв, и вверх поднялся очередной столб пламени. «Только вот куда так можно было попасть, если в данном направлении нет машин?» «Так, мужики, еще раз! Они, кажется, сейчас что-то крупное тащат!» И еще один залп в том же направлении. Вновь взрыв. Кажется, подорвали какой-то боекомплект. «Ну, а где же наши подкрепления?» Так меня крутили еще полчаса. Но чем больше перемещали вертолет, тем глубже он зарывался в песок. Прошло еще с десяток минут, и Ми-24 уже солидно накренился на левый бок. Ощущение, что погнули створки отсека шасси. Еще немного, и уже стрелять из пушки будет проблематично. Я откинулся назад в кресле и вытер с лица пот. Становилось все жарче и жарче, а на горизонте никого. Поднял глаза и посмотрел на очередную толпу приближающихся духов. «Сань, есть еще какие-нибудь идеи?» спросил Сапин, подойдя к моей кабине. «Есть еще ракеты, но они не так эффективны. Да и не факт, что долетят». «Ну тогда давай по старинке. Занимаем окопы!» — сказал Игорь Геннадьевич. «Наверное, надо переходить к обычным средствам обороны. Все, что мог, вертолет сделал». Я приготовился выключить автоматы защиты сети и аккумуляторы, но тут в ушах прозвучал знакомый голос вам. Как остановка?» – запросил у меня Янатаев. Всегда рад его слышать, особенно в такие моменты. 101 -й! Мы на месте приземления! Вокруг духи! Как поняли? Смыкают кольцо и очень быстро!» – доложил я. На горизонте показались несколько темных точек. Давно так не было тепло на душе, но пока рано расслабляться работать готов», — ответил Ефим Петрович. И тут началась та самая работа. Вокруг поднималась пыль, стоял невообразимый грохот. На головы духов сыпались то неуправляемые ракеты С-8, то снаряды от пушек. Пара Ми-24-х прошла точно над нами и тут же пустила залпы С-8. Вся операция по разблокированию нас заняла не более пяти минут. Долина погрузилась в сплошную пыльную завесу. Ветер доносит до нас запахи гари и пороховых газов, а вертолеты и все продолжают зачищать периметр от духов. Один из Ми-8 отделился от группы и начал заходить на посадку. Поднимая вверх траву и камни, он приземлился в нескольких десятках метров от нас. Тут же сдвижная дверь открылась и из грузовой кабины выскочил технический состав с различным запасным имуществом и ремкомплектом. «Да задержались, мужики. Стакан-то не так просто был найти. Пришлось снимать с рабочего борта», — пояснил нам один из инженеров, когда подбежал к вертолету. «Слабое утешение, но какое есть». Ми-8 начал выключаться, а техническая команда уже была рядом и тут же принялась за работу. Пока техники меняли тот самый стакан, к нам подошел Янатаев. «Саня, ты опять попал в переделку. Как на этот раз вышел из положения?» — спросил Ефим Петрович. Когда я ему рассказал о новом способе применения вертолета, он чуть не упал. «Клюковкин, нестандартный ты человек. За твоими мыслями никто не поспевает. Вот только взлетать-то теперь как?» Схватился за голову КМСК, показывая на левую стойку. Я еще раз посмотрел на поврежденную створку и махнул рукой. «Не буду же я говорить Ефиму Петровичу, что дела дрянь». «Поверь, Петрович, лучше эта створка, чем наши головы», вклинился в разговор Игорь Геннадьевич. «Да я не против. Но так закопаться... Вы тут фигурным катанием занимались, что так закрутились?» «Это было похоже на некий танец вокруг шеста!» — посмеялся я. Вертолет привели в порядок. Все это время в воздухе крутились наши Ми-24 и еще один Ми-8. Теперь дело оставалось за малым — попробовать взлететь. «Саня, ты уверен в себе? че ты сомневаешь, что тут все хорошо?» «Ефим Петрович, залетим, проблем не будет», — ответил я, надевая шлем. а На про посадку почему не говоришь?» «О ней будем думать после взлета». Начали занимать места в кабинах. Спецназ загрузился в Ми-8. Кеша в своей кабине, Валера в грузовой. Начали запускать вертолет. И тут вокруг стало темно. Поднялся такой стол пыли, что не видно линии горизонта и обстановку перед собой. Винты уже раскрутились, обороты вышли на режим малого газа, но этого недостаточно. Надо как-то вылезти из ямки. 101 302 Запросил я Ефима Петровича. «Отвечаю! Запускаюсь перед собой!» «Вас не вижу, горизонт тоже!» Вертолет так и утоплен левой основной стойкой шасси в грунт. Пока не выберусь из него, никуда не взлетим. Начинаю подтягивать рычаг, шаг газа. Вертолет немного поднимается, но что-то все равно держит его у земли. Сань, у нас э, створка повреждена, мы так не взлетим. Панику брось, Кеша, а лучше следи за пространственным положением. Так и не видно же ничего, и я еще под наклоном сижу. И то верно. 101 будешь руководить моим взлетом. В эфире тишина и протяжный от Янатаева... Вертолёт Камыска подлетает ко мне поближе и зависает на безопасном расстоянии. Готов! Смотри, вывожу коррекцию. Начинаю увеличивать шаг. Давай! Ещё раз поднимаю рычаг шаг газа. Медленно, чтобы почувствовать, как вертолёт только-только начнёт отрыв. Во рту пересохло всё. Нервы напряжены, но сейчас, как никогда, нужно чувствовать вертолёт каждой клеткой. Вертолет слегка приподнялся, а полевая завеса по-прежнему вокруг. Мне кажется, что вертолет начинает валиться влево. 101 я влево не валюсь? Нет, нет, все нормально. Вот так, стоп. Выравниваю вертолет и слегка прохожу вперед. Все, есть ощущение, что можно взлетать дальше. Тормози и вывози обороты, добавляет КМСК. Поднимаемся вверх, но в левой части что-то стучит. Та самая створка болтается. Высота медленно, но растет. Кеша продолжает отсчитывать высоту и вертикальную скорость. Обороты винта держатся на уровне 94%. Еще немного, и показались очертания голубого неба. Даже дышать легче стало. 101 от земли отошел», – произнес я, выйдя из полевого облака. — ответил Янатаев.